Бенсонтон беспрекословно повиновался. Все в порядке, решил Косер, и в таком невзрачном одеянии, под руку с Косером, неловко наступая на свой собственный подол и стараясь говорить женским голосом, знаменитый изобретатель пищи богов проследовал по коридорам и лестницам мимо своей квартиры. Прошел сквозь ревущую толпу и удалился навсегда, как из дома, в котором жил много лет, так и из нашего рассказа. Никогда уже больше этот маленький человечек не играл никакой роли в дальнейшем развитии того великого дела, которому дал первый толчок. Уйдя из своей лаборатории, он скоро ушел из мира вещей, видимых и описываемых. Но ввиду крупных его заслуг перед наукой и перед нашим рассказом, мы считаем себя обязанными дать краткий отчет о его последних днях. После короткого периода пребывания в совершенной неизвестности — Убедившись, что взрыв народного негодования прошел бесследно, Бенсингтон объявился на Тенбриджских водах, где жил под крылышком кузины Джен, занимаясь исключительно здоровьем, сильно расшатанным. нервным потрясением и не обращая внимания ни на битву, которая разгорелась вокруг новых центров распространения пищи богов, ни на участь малюток, вскормленных пищей для рекламы. Поселился он в гидротерапевтической лечебнице, приспособленной для пользования всякого рода ваннами, углекислыми, криозотными, гальваническими, радиоактивными, хвойными, паровыми, световыми, сенными, грязевыми, ваннами из-за трубей, дегтя и птичьего помета, одним словом, всякого сорта ваннами. И здесь... Он увлекся усовершенствованием этих методов лечения, но так и умер, не успев их усовершенствовать. По тем временам его можно было видеть в закрытом экипаже, в котором он катался, закутавшись в шубу, а иногда... если позволяли мозоли, он ходил пешком к железистому источнику, где пил воду под бдительным надзором кузины Джен. Его сгорбленная фигура, красное лицо и золотые очки стали известны всему Тенбриджу, все вокруг за ним ухаживали, а лечебница даже гордилась таким знаменитым пациентом. Теперь никто уже не мог лишить его известности. И хотя он не следил по газетам за судьбой своего открытия, но, проходя по саду лечебницы или улицы, не без удовольствия слышал шепот гуляющих. «Вон он! Это он! Да!» Вот эта самая маленькая фигурка пустила в мир пищу богов. Трудно сказать, чему более удивляться величию или мелочности профессиональных ученых. Представьте себе Бенсингтона в пантелзе, в меховом пальто. Вот он стоит. у фарфорового водоема, где бурлит источник, держа в руке стакан с железистой водой, и пьет из него. Его глаза поверх золотых очков с выражением необычайной строгости устремлены на кузину Джен. Он морщится, а все-таки подтягивает противную жидкость. Таким мы запечатляем навсегда в нашей памяти фигуру ученого, представляющую собой лишь одну незначительную точку в той картине, которая раскинулась вокруг него в истории, открытой им пищи богов. А сами перейдем к нашей истории. К рассказу о том, как росли разбросанные по разным местам гигантские дети. Как они ухитрялись жить в таком мире, который был слишком мал для них. Как особые законы и конвенции, составленные особой комиссией, все более и более опутывали их до тех пор, пока...